Глава двенадцатая. Неспокойная ночь и ее последствия. Даши не было. Ни в туалете, ни на кухне. Я вернулся в комнату и осмотрелся внимательнее. Ее изящные шлепанцы валялись в разных углах комнаты. Пальто, шапка и сапоги отсутствовали. Сумка с вещами была на месте. Рабочее трикотажное платье, самое скромное из одежды, что у нее было, висело на спинке стула. Так что вариант, который пришел мне в голову первым, она обиделась, собрала вещи и ушла, я отбросил Выглядело так, будто она неспешно оделась и выскочила. Побежала к телефону-автомату, и мы разминулись? Да нет, вроде ближайший как раз по дороге от остановки. Мы обязательно должны были столкнуться. Хотя он мог не работать, и она пошла звонить к дальнему. А он на перекрестке Чудненко и Промышленного проспекта. И тогда... «Да нет, стоп. До полуночи еще сорок пять минут. Она, конечно, могла психануть и не выдержать, но...» Я снова метнулся в коридор и замолотил кулаком в дверь Дарьи Ивановны. Дверь скрипнула и открылась. «Дарья Ивановна!» Я заглянул в темную комнату. «Дарья Ивановна!» Молчание. Почему-то сразу понял, что комната пуста. Снова шагнул в коридор. Остановился. И что сейчас делать? Записки не оставила. Никаких намеков на то, где она может быть, тоже нет. Тихонько лязгнул замок на другой двери. В коридор высунулась соседка. Голова с бегуди замотана платком. Халат поверх ночнушки застегнут неровно на пару пуговиц. — Чего шумишь? — недовольно проворчала она. — Где Даша? — спросил я. — Припадок с ней был. В больницу увезли. — сказала она и сделала движение, чтобы закрыть дверь. — Припадок? — тупо повторил я, но метнулся к соседке и придержал дверь. — Даша что, эпилептик? Она мне ничего такого не говорила. — Какой еще припадок? Куда увезли? — Да обычный такой припадок. Соседка пожала плечами. Стояла на кухне, суп варила. Потом упала и... Давай головой о пол биться. Пена ртом пошла. Даша варила суп? — удивился я. — Ты так удивляешься, будто она не каждый вечер это делает. Соседка уперла кулак в бедро. — Так, стоп! Я тряхнул головой. Кажется, до меня начало доходить. Так это у Дарьи Ивановны был припадок? — Ну да. А ты разве не про нее спрашивал? Соседка сделала большие глаза. — Про Дашу, — сказал я. — Про девушку, которая у меня гостит. — протянула соседка. Ну, как твою вертихвостку звать, я не знаю. — Так что тут случилось-то, можно по порядку? — спросил я. — Ну, так я ж говорю. Соседка повысила голос. Даша варила щи и упала. Корчилась страшно. А твоя это выскочила из комнаты. Коля сбегал до автомата, скорую вызвал. Но врачи приехали и говорят, что надо забирать. А она тогда очнулась и в эту твою вцепилась, как клещ. «Никуда, — говорит, — без нее не поеду. Врачи говорят, что не положено, мол, а она ни в какую. Убивайте, мол, меня, но девку не отпущу. Они сначала хотели бригаду из психушки даже вызывать, но пожилой врач отговорил. Ну и уехали. Все, спи давай иди, нечего тут шум поднимать». «Спасибо, Наталья Алексеевна. На душе стало настолько легко, что я даже имя соседки вспомнил. Камень с души просто». — Ладно, ладно, камень у него, — проворчала она. — Дверь-то отпусти, мне вставать завтра в шесть, а я тут лясы с тобой точу. Я вернулся в комнату и только тут сообразил, что я все еще в пальто, ботинках и шапке. Может, добежать до телефона и позвонить? Узнать, куда отвезли Дарью Ивановну, а заодно и где искать Дашу. Только куда звонить-то? Черт, все-таки как же без мобильников бывает тяжело, а? А если бы это была не коммуналка, где всем до всего есть дело, а обычная квартира? Что тогда было делать? Сидеть в неведении и ждать у подъезда погоды? Я почему-то вспомнил рыбье лицо девушки из регистратуры морга. То самое, с которым она разговаривала с женщиной, которая мужа своего искала. Она нормальная вообще? Теперь я даже мог женщину на том конце телефонной трубки понять. Я был в неведении каких-то четверть часа от силы, и меня чуть не перекрыло настолько, что я был готов начать мебелью швыряться. А она сколько времени сидела на иголках неведения? Сутки? Двое? Поневоле обрадуешься, когда появилась хоть какая-то определенность. Потом, правда, расстроишься, конечно. Фух, как же все-таки хорошо. Это не Игорь Дашу увез, а просто в очередной раз Дарью Ивановну перекрыло. Наверное, как в прошлый раз. А Даша? А даша она как раз в прошлый раз видела. Может, поэтому и вцепилась, как в единственное знакомое лицо. Я разделся. Поставил на место табурет, разложил разбросанное, умылся и нырнул под одеяло. Интересно, она до утра вернется? Впрочем, ключ у нее есть. Мы специально сделали дубликат в мастерской. Значит, могла бы и записку написать. Хотя это я придираюсь. Хорошо, что с ней все хорошо. Думал, не усну но мысли становились все более рваными, и я медленно провалился в темноту. Этот сон я уже видел раньше, еще когда был ребенком. Мне было шесть или семь, наверное. И самым большим кошмаром в моей жизни была ядерная война. Как и у многих, наверное. Я боялся, что злые американцы однажды сбросят на нас свои ужасные бомбы, По всему прекрасному Советскому Союзу вырастут грибы взрывов, а потом радиоактивное облако накроет новокиневск и... В том сне я видел, как на горизонте вырастает ядерный гриб. Потом его шляпка отрывается от ножки, начинает пухнуть, превращается в толстое зубатое облако, которое устремляется в мою сторону. Потом я слышу чей-то панический голос — который кричит «Спасайтесь, облако к нам летит!». Все вокруг начинают бегать и суетиться. А я тоже пытаюсь бежать, но не могу. Почему-то руки и ноги двигаются очень медленно. На меня никто не обращает внимания. Я пытаюсь кричать, но получается только шептать. Я понимаю, что сейчас все побегут в укрытие, а меня забудут, потому что я маленький и тихий. А потом откуда-то появляется бабушка, выхватывает меня из угла, в котором я сидел, и куда-то несет. А потом мы оказываемся в маленькой комнате, вроде гостиничного номера. Две кровати, зашторенное окно, какая-то тумбочка. «Ну вот и все, мы теперь в безопасности», — говорит бабушка и раздергивает шторы. «Это укрытие?» — спрашиваю я. «Укрытие?» — говорит бабушка. «А разве оно не должно быть под землей?» — спрашиваю я. — Не, Жанчик, не должно, — говорит бабушка. И в этот момент в окно заглядывает солнце. Ну или не солнце. Комнату заливает ярким светом, и я просыпаюсь. Будильник оглушительно орал. Никакого солнца за окном, конечно же, не было. Были мутные зимние сумерки, по которым непонятно, день сейчас или ночь. Даша все еще не вернулась. Эх, жаль. Но в любом случае надо собираться на работу. Хотя дел на сегодня у меня не было. Все свои задачи я уже выполнил и сдал, а новых мне СС так и не придумал. Я раскачивался на стуле и смотрел, как Эдик сосредоточенно долбит по клавишам печатной машинки. СС смотрел в мою сторону неодобрительно, но не нашел пока до чего докопаться. Так что мое наплевательское отношение к казенной мебели осталось без его едкого замечания. «Черт его знает!» Может, он почувствовал мое изменившееся к нему отношение, и только поэтому я удостоился от него только сухого, хорошо, мельников. И больше ничего. Теперь осталось выбрать момент и решить, как я хочу разыграть козырь моего знания его настоящей фамилии. Боюсь, правда, что это знание никак не поможет мне вернуть обратно Антонину Иосифовну. «Дарья, вы опоздали», — холодно констатировал сс еще до того, как дверь полностью открылась. — Напишу объяснительную, — огрызнулась Даша, — а потом отработаю. Что там еще надо? Пол помыть может. А то тут что-то натоптано. «Дарья — Дарья! — повысил голос сс и его змеиный взгляд впился в неспешно снимающую пальто Дашу. — Зашла домой, переоделась, — про себя отметил я. — Родственницу в больницу я возила, ясно вам? — вызывающе сказала Даша. Или мне нужно было ее на улицу бросить, только чтобы ваш любимчик Эдичка вписал в журнал нужные циферки? — Между прочим, на следующей неделе дежурить по редакции предстоит вам, — прохладно заметил СС. Хотя по его лицу было видно, что он начинает закипать. И его бесит, что ему вообще смеют возражать. — Никаких любимчиков у меня нет. Все будет зависеть от вашего служебного рвения и... — Слышал я уже это, можете не повторять. Даша гордо вздернула подбородок и прошла к своему месту. «Дарья, вы слишком много себе позволяете!» А вот теперь СС повысил голос и даже привстал. «Не сметь разговаривать со мной в таком тоне!» «Да молчу я, молчу!» — пробурчала Даша и положила перед собой листок бумаги. «Сейчас только жалобу напишу, что нас редакция не обеспечивает нормальными условиями для работы. Это какими, интересно?» Язвительным тоном поинтересовался СС. «Чтобы вы могли печенье на рабочем месте крошить и чаи гонять, тараканов плодить». «Карандашей простых нет», — ехидно улыбнулась Даша. «А как я, по-вашему, должна черновики писать, раз вы нашего корректора уволили?» «Так я вас еще и карандашами должен обеспечивать». СС встал и грозно подался вперед, облокотившись на стол. «А кто должен? Пушкин?» парировала Даша. «Или я свои должна в редакцию приносить? Я журналистка, а не снабженец». Лицо эсэса перекосило. Было понятно, что он сейчас исключительно на волевых сдерживается, чтобы не сказать Даше, кто она. Я не выдержал и издал сдавленный смешок. Главный калибр эсэса моментально развернулся ко мне. «Что именно показалось вам смешным, товарищ Мельников?» Негромко, Но грозно проговорил он. «Ничего, ничего. Я о своем, товарищ Тарапыгов», — быстро сказал я и снова усмехнулся. Потом понизил голос и добавил. «Или, может, правильно сказать, товарищ Пуров?» СС побледнел. Прямо-таки побелел, как полотно. Даже его губы стали белого цвета. «Чуть ли не впервые я видел, как такое с людьми происходит». Думал, что этот прием выдумали особо впечатлительные писатели, образца позапрошлого века. СС вышел из-за стола и механической походкой направился к двери, ни звука больше не проронив. Дверь захлопнулась. В редакции повисла гробовая тишина. Слышно было только, как лампы жужжат под потолком. — Вы вы что это такое устроили? — высунулся из запечатной машинки Эдик. — Вам не стыдно вообще? Он встал и бросился в коридор вслед за эсэсом. Мы с Дашей встретились глазами. Я торопливо выбрался из-за стола, подошел к ней и обнял. «Да пошел он!» — сказала Даша, уткнувшись в меня лицом. «У меня и так была ночь бессонная, а тут он еще со своими придирками». «Даша, я чуть с ума не сошел, когда тебя дома не застал», — сказал я, запуская пальцы в ее волосы. Такая вдруг нежность теплая накатила. Какая она все-таки отличная. Стальная страсть. Кремень и сладкая нега. «Я не придумала про больницу, честно», сказала Даша. «Я знаю, мне соседка рассказала. Я отлип от девушки и сел на край ее стола. Так что там случилось-то?» «Ну, я валялась, читала книжку», начала рассказывать Даша. «Вдруг грохот, потом крики. Выскакиваю наружу, А там Дарья Ивановна посреди кухни лежит. Выгнулась так страшно. Голова трясется, глаза закатились. Вся в капусте из супа. Кастрюлю на себя опрокинула. Остальные соседи тоже выскочили. Один говорит, «Эпилепсия — это надо язык изо рта вытащить и булавкой к воротнику приколоть. А то она им подавиться может». Ну и парочка идиотов к ней сунулись сразу, чтобы выполнить. Она одному руку прокусила. Он заорал и никто, главное, за скорой не бежит, а у нее уже все руки в волдырях, обварилась вся. Потом я одного вытолкала на улицу, пляшила от такого. Он пытался двушку выпросить на пороге, урод. Скорая бесплатно вызывается же». Даша бросила на стол ручку, которая все еще была у нее в руках. На листке перед ней начатая докладная записка на имя директора. «В общем, яролаж полный», — продолжила она. Дарья бьется в припадке головой о плиту два раза ударилась, лоб до крови расшибла. Я ее оттаскиваю и держу, а остальные стоят вокруг и голдят Парочка эта семейная еще и свару между собой устроили. Потом Дарья в себя приходит, и как тогда, «Вы кто?» Меня увидела и вцепилась, и шепчет, «Не уходи, девочка, только не уходи никуда». Узнала как будто, только меня одну из всех. Даша нахмурила брови и поёжилась. — А потом скорая приехала. Даша усмехнулась. — И все опять давай голдеть и врачам советы давать, что надо делать и как всё было. Врач на её руки посмотрел и говорит, что надо вожоговое вести. А она в крик с визгом, мол, никуда без дочки не поеду. И меня держит. Чуть руку не сломала. Синяки остались. Вот, смотри. Она задрала рукав. На ее предплечье и правда проступили темно-синие пятна. — В общем, ужас! — Даша вздохнула. — Там пожилой дядька был, понимающий. Молодой сразу хотел психушку вызывать, мол, сбрендила тетка. А пожилой говорит, что успеется, мол, возьмем с собой девочку, места хватит. Молодой сходил в комнату, принес мне пальто и сапоги, потому что меня Дарья Ивановна не отпускала вообще. А потом в больнице... Меня в ординаторской положили спать. Мол, куда ты ночью поедешь? — А больница какая? — спросил я. — Шестиэтажка, — ответила Даша. — Оттуда пешком можно было дойти, но я что-то там перенервничала, что даже согласилась на какую-то таблеточку, которую мне тут пожилый дядька предложил. Так и проспала потом до девяти почти. — А Дарья Ивановна как? — спросил я. — Навестила ее утром, — сказала Даша. Руки в повязках... Испуганная такая, ничего не помнит. Но больше не кидалась в меня вцепляться. Просто стребовала обещание, что я ее заберу отсюда, когда врачи отпустят. Ну и все, собственно. Потом я вернулась домой, переоделась и пришла на работу. Не в халате же было идти. СС бы не оценил. Кстати, как ты его назвал? Я думала, его удар хватит, когда он услышал фамилию. Да это... я рассмеялся. Но как-то больше от облегчения, что ли. Ничего смешного, в общем-то, не произошло. Просто как-то было до сих пор хорошо, что ночью случились не всякие грозные необратимые события, после которых надо обзванивать морги и расспрашивать задерганных девочек из регистратуры, не поступал ли в скорбное заведение труп неопознанной девушки с изящной попой и модной стрижкой. А рядовая такая житейская драма. Никто не умер, никакого злого умысла. Простое стечение обстоятельств. Я же был у Феликса Борисовича, и он рассказал мне кое-что. Тут дверь редакции открылась. На пороге стоял СС с серьезным и задумчивым лицом. Он посмотрел на меня, потом на Дашу, потом снова на меня. За спиной его маячила стриженная голова Эдика. — Мельников, — деревянным тоном сказал СС, — нам с вами надо составить один серьезный разговор.